Вазех, которого Али Амир оставил сторожить Алексея, женщину и девочек, пока ему не придет приказ по телефону, стоял в дверях спальной комнаты, держа пистолет двумя руками и поджидая следующего штурмующего. Нейл Янг мгновенно оценил обстановку как на редкость паршивую. Во-первых, шум. Во-вторых, один уже готов. В-третьих, дверь открывается вовнутрь, закрывает обзор. Это мешает заскочить и застрелить какого-нибудь защитника бастионов. Оставалось одно — резко толкнуть дверь и постараться проскочить куда-нибудь на кухню, имея все шансы разделить незавидную судьбу первого штурмовавшего. В это время раздался еще выстрел, еще... Потом тяжелый стук, шум падения тел, а затем чей-то женский голос истошно закричал «Быстрее я его оглушила!». Нейл Янг, рискнув поверить, ворвался в коридор и убедился, что женский голос сказал чистую правду. Жена Дудчика стояла над распростертым телом воина-ислама, держа в руках тяжелый ночник в виде стартующей ракеты. Рядом лежал мужчина в мятой военной форме, из-под его тела начала расползаться лужица крови. В полный голос заплакали дети. Женщина бросила ночник и, ослабев, опустилась на пол рядом с истекающим кровью Алексеем. «Вы все-таки...» «Успели». «Интересно, за кого она нас принимает?» Нейл Янг мягко отстранил ее и наклонился над упавшим боевиком, отбросив ногой в сторону его пистолет, потрогал сонную артерию. Уже не опасен. Он скомандовал одному из своих. «Иди посмотри, что с Джимом!» Перевернул офицера. «Дудчик». «Но не Виталий, а старый знакомый Алексей». «Перебинтуйте его», — сказал Нейл женщине. Женщина, услышав конкретное требование, заметалась по спальне, вспоминая, где может быть бинт. «Мамочка в ящике!» — раздался сквозь плач детский голос. Кажется, женщина немного пришла в себя. Нейл спросил ее, «А где Виталий Петрович?» «Они увезли его». «Куда?» «Не знаю». «Кто они?» «Не знаю. Я видела еще одного, такой же, как этот». «Какой?» «Ну, чурка». Она указала, как на образец новозеха. Нейл подумал, что женщина не любит азиатов и южан. Свяжите его, пожалуйста, я все еще боюсь. Нейл Янг поднял на нее глаза. «Уже не надо. Вы его успокоили навсегда». «Я просто в восторге от этой операции», — подумал Нейл, — «почему энтузиасты-засранцы всегда заваривают кашу, потом отходят в сторону, потому что ни черта не умеют, да еще качают головами, пока парни вроде него, Янга, сидят по горло вот в таком дерьме и крови? Почему, например, сейчас их нет рядом, этих Зелински и этих великих аналитиков из Лондона? Я бы выразил им свое восхищение». Приходилось быстро соображать. Времени осталось ноль. Информатора нет. На руках раненый агент. Нейл подошел к агенту. Тут уже терял сознание. Из раны на бедре тугими толчками выливалась кровь. Плохо. Еще пара минут, и артериальное кровотечение из бедра превратит его в труп. Надо срочно наложить жгут. Перетянув кухонным полотенцем бедро и остановив кровь, Нейл Янг достал из кармана разовый шприц-ампулу и ввел товарищу дозу обезболивающего средства. Все. Надо уходить. Где телефон? Женщина показала рукой, утешая тем временем девочек. Нейл вызвал скорую помощь, соврав про тяжелый инфаркт, чтобы срочно вышла реанимационная машина, и в то же время врачи не вызывали бы прежде времени милицию. Он еще раз повернулся к женщине и спросил ее. «Вы ничего не слышали из их разговоров? Хоть что-нибудь, что могло бы помочь определить, кто эти люди и куда они увезли вашего мужа?» «Нет». С Виталиком они разговаривали в другой комнате, а между собой на каком-то восточном языке. Вот и весь результат. Инициативник захвачен, скорее всего, тем самым представителем Бен Ладена. Из страны пребывания придется срочно исчезать. Потерян агент, которого теперь будут неизвестно, как лечить в московских клиниках. А если выживет, долго допрашивать в Лефортове. Информации ноль. Нейл Янг выдернул с мясом шнур телефона и крикнул невредимым напарникам Let's go! Дискета стоимостью в 3 миллиона долларов, как оценил ее младший дудчик, приятно согревала грудь Али Амира. Старший дудчик, лишившись своего сокровища и совершенно расквасившись, находился на заднем сиденье, Главное было сделано, и теперь они в целости и сохранности возвращались с дачи Дудчика, где он и хранил главную зип-дискету. Али Амир набрал номер квартиры Дудчика по сотовому телефону. Должна была, как договаривались, ответить жена Виталия. Пора предупредить Возеха, чтобы готовился к отходу. Однако номер молчал.